Глава 28 Вернувшийся после поездки в редакцию Ваня Майоров догнал Валеева в коридоре следственного комитета И тронул его за руку На лице старшего лейтенанта читалось возмущение Это чувство преобладало в душевном состоянии оперативника С того момента, как его безосновательно обвинили в насилии над студентом Иван стиснул локоть Марата не в силах сдержать накопившиеся эмоции. — Я был у Бойцова в редакции. — Ты чего так давишь? Синяк останется, — покосился на руку напарника Марат, продолжая идти по коридору. «Да — Да? Иван отдернул руку, будто обжегся, и посмотрел на свои крепкие пальцы. Валеев остановился, оценил испуг на лице напарника и хлопнул его по плечу. — Да ладно, я пошутил. Не смешно, — насупился Майоров. — Я понял. В доме повешенного не говорится о веревке. — Это тоже шутка? — отшатнулся Иван. — Расслабься, дружище. Марат заметил бумажный пакет в его руке, потянул носом в воздух. — Что у тебя там? — В фастфуд забежал. Взял и на твою долю. — Подход правильный. Одобряю. — Давай переместимся поближе к кофейному аппарату. Капитан обнял напарника за плечи и потащил его в оперативный офис. Там за компьютером сидел сосредоточенный Грещук. Оперативники нехотя кивнули подполковнику и прошли за перегородку в буфетную зону. Майоров зашуршал бумагой, разворачивая еду. Валеев приготовил кофе. Напарники сели за стол. «Что тут повкуснее?» — Потер руки Марат. «Я гамбургеры взял, чтобы было сытно. Мясо все -таки». «А, неважно», — Валеев проживал первый кусок и спросил. «Что о журналисте узнал? Это баба или мужик?» «Мужик. Точно?» «Ты пощупал, где следует?» «Валеев, ну хватит», — скривился Ваня. «Короче, нашел я этого бойцова, проверил его удостоверение. Ну и фрукт. Но любой вопрос фыркал, свободу слова не заткнуть. Надеюсь, ты ему не вмазал?» «Никогда не было такого желания, а вот сегодня еле сдержался. Значит, Маша Луганцева вне подозрения, хотя...» Марат покрутил головой, словно хотел избавиться от неприятной мысли. Слишком быстро Бойцов узнал о деталях расследования. Откуда? Ты представляешь, он заявил, что помимо продажных следаков есть и честные сотрудники полиции. Честные? А мы, значит? На кого он намекал? Ему сливает информацию кто-то из наших. Я даже догадываюсь, кто. Майор впокосился на Грещука, сидевшего за стеклянной перегородкой. Разнюхивает, прислушивается и вообще гнусный тип. Грищук перехватил недобрый взгляд оперативника, поднялся и с суровым видом зашел в буфет. Вы не меня обсуждаете, товарищи офицеры? прямо спросил подполковник, включив чайник. Мы анализируем оперативную информацию, добытую старшим лейтенантом Майоровым, быстро нашелся Валеев. Иван стушевался и, чтобы выйти из неловкого положения, предложил Грищуку гамбургер. Угощайтесь, товарищ подполковник. Спасибо, я не ем мясо. Вы вегетарианец? вырвалось у Майорова. «Животных на фермах пичкают антибиотиками», — туманно ответил Грищук, бросив брезгливый взгляд на гамбургер. «Ну и что?» — не понял Иван. «Антибиотик — это же лекарство!» «Кому как?» — проворчал подполковник, не вдаваясь в подробности. Озадаченный Майоров накрыл гамбургер рукой. Создавалось впечатление, что если он сожмет пальцы, от гамбургера ничего не останется. Грищук оценил крупные кулаки молодого опера и с ухмылкой посоветовал. — Лейтенант, когда тебя выгонят из полиции, иди на скотобойню. Там твои навыки в самый раз. — Я старший лейтенант, — дернулся Ваня. — Да что ты, еще лет десять-пятнадцать и будешь соответствовать своей фамилии, майоров. Хотя после случившегося я бы не был таким оптимистом. Валеев припечатал руку напарника к столу, не позволив Ване встать. Грещук криво усмехнулся, не торопясь приготовил себе какао и вернулся за компьютер. — Он что, нарывается? — зашипел обиженный Майоров. — Остынь, Ваня. Если сорвешься, тебе крышка. Лучше жуй и молчи. — Скотобойни, антибиотики. При чем тут антибиотики? — Ваня с подозрением рассматривал гамбургер. — Мне Петелина сказала, что у Грещука аллергии на антибиотики. Он их не выносит, — зашептал Марат. — Зато какао может хлебать литрами. Умник! — — Не выносит, буду почаще жрать мясо у него на глазах. Ваня снял с гамбургера верхнюю часть булочки, развернулся, чтобы его лучше было видно Грещуку из-за перегородки и алчно вгрызся в котлету. Подполковник брезгливо поморщился.